Глава 20. Бессонница. Конец мая приблизил ЕГЭ. Эти три неумолимые буквы, которые железобетонно вгрызались в летние дни любого старшеклассника. Ангина отступила под шквалом аскорбинки и антибиотиков, и последняя неделя мая промелькнула для Таи как один день. Город затопило белыми ночами, и они размазали свет и темноту, а солнце к полу лишь чуть затуманивалось, лениво спускалось к горизонту, чтобы через несколько часов вернуться обратно к Зениту. Готовиться к ЕГЭ было уже бесполезно. Тая понимала, что в голову не идет ничего, кроме мысли о ссоре с Максом и приближении убийцы. Ничего не делать, так и осталось единственным планом И почти каждый час руки тянулись проверять свой заброшенный инстаграм и блог. Вдруг Макс написал что-нибудь вроде «приходи на кафедру» или «давай встретимся, надо поговорить». Проявлять нетерпение первой нельзя. Это была как война нервов. Молчали некроманты, молчала и она, борясь с желанием явиться на Кронверский проспект или на Пять углов, как ни в чём не бывало. Например, заявить, что ей нужно побывать в музее отца, посмотреть его записи. «Ну как там показаться после всего, что она наговорила отцу Макса? И после того, как обвинила братство в заговоре? Да и о каких записях может быть речь, если профессор Громов прекрасно знал, она и учебники-то не успела прочесть как следует». «Будь что будет», — решила Тая, вглядываясь в своё отражение перед зеркалом. «Если Макс хоть немного меня любит, то появится. Я ведь помню тот день, когда на меня напали предвестники». «Помни чистое утреннее небо под ногами, наше с ним небо, и он должен помнить, а значит, появится с минуты на минуту». Ирка постоянно кидала сообщения из школы, до ЕГЭ оставалось пара дней, и Елесина неожиданно обнаружила, что демонология, теория маг-вещей и алгебра с литературой смешались в голове, создав немыслимый сложнейший компот. «Тась, я ЕГЭ не сдам, я заваливаю все тесты!» Вопили Иркины сумбурные сообщения. «Если ты на ЕГЭ не пойдешь, я тоже не пойду». Громова тут нет, но сама понимаешь, в школе он отличник, если по мозгам директрисы его служебники бродят. «Давай обе на ЕГЭ не пойдем, у нас же демоны на подходе». «У меня мать ведьма, какого черта?» «Что там твой Асмантус? Очухался?» Оська давала себе знать, но слабо. В людей вселяться он больше не мог. Осиливал лишь ворон или просто демонстративно ронял по четыре вещи. «Надо же, все тарелки и все чашки побились», переживала тетка, подметая шваброй очередные осколки. «И сразу по несколько бьются. Вот что странно. Если б, к счастью, то моя сестрица московская уже давно бы а ей ничего не делается. Я знаю, что думаю. Уж не полтергейст ли. Я видела столько сюжетов в «Битве экстрасенсов». Там это дело обыденное. Духи, как там говорят». «Один раз я в ночную смену видела, как по торговому залу сама собой катилась тележка». «Да не полтергейст. Просто у нас кухонные полки висят с наклоном, а стена кривая. Вот посуда с них и летит», — успокаивала Тая, сама постоянно проверяя телефон и выглядывая во двор. Тем не менее, демону-защитнику было не объяснить, что даже с благородным намерением проявить себя он зловредно уничтожил почти всю посуду, разбил цветочные горшки — и начал пробовать на прочность оконные стекла. Тая судорожно вздохнула, когда последние четыре стакана дружно вылетели из сушилки и закончили свою стеклянную жизнь на кухонном линолеуме. «Что опять? Тая, это точно полтергист? воскликнула тетка, заглянув в кухню с мокрым полотенцем на голове. «Это я разбила случайно. Мне надо в школу перед ЕГЭ кое-что уточнить», — соврала Тая, Решив, что Оську надо вывести из квартиры, пока он ее окончательно не разгромил. На самом деле, идти в школу было все равно, что сунуться в ад с чертями, что она и сделала, сварившись во всех котлах учительского гнева, какие только были возможны. Неожиданно помогла настоящая справка о недавней тяжелой ангине, и это был единственный плюс. Пришлось снова рассказывать, что проводила дни и ночи на подготовительных курсах в ИТМО, И хорошо, что Ирка успела растрепать про ее походы на кафедру, жаловаться на свои болезненные особенности альбиноса и бесконечные справки, которые она вот-вот принесет. Двоек в четверти не было, да и троек оказалось не так уж много, и к ЕГЭ ее все-таки допустили. Особенным удовольствием было увидеть, как вздрогнула завуч, когда за ее спиной рухнули с полки четыре вымпела школы за победы в соревнованиях. Часы последнего перед экзаменом дня нужно было на что-то потратить, чтобы не сойти с ума и не ринуться первой на пять углов или Кронверский проспект. А если за ней незримо наблюдают, продемонстрировать остатки бесстрашия или же отчаянной глупости. И лучше всего для этого подходила раздача листовок, где ее со скрипом, но все-таки приняли обратно. Перед экзаменами студенты с подработок разбежались, и работать было некому. Менеджер Лилия даже обрадовалась, когда увидела на пороге беглую таю темнич. «А тебе разве не на ЕГЭ в ближайшие дни?» поинтересовалась Лилия, обмахиваясь веером листовок. «А то всю нашу шкалату как ветром на экзамены унесло. Некому рекламу раздавать. Мы так прогорим скоро. Выручки мало, а подходит оплата за аренду. Хорошо, что мне не надо ничего сдавать уже». Со вздохом то ли гордости, то ли сожаления добавила она. «На ЕГЭ мне тоже надо». Печально согласилась Тая. И «Я поднижу общий бал всего Питера, если заявлюсь туда. Но идти придётся». «Вот листовки раздашь, и тогда иди». Снова вздохнула Лилия. «Как там говорят? Земля тебе пухом. Распишись в ведомостях только». «Надо говорить, ни пуха, ни пера», хмуро поправила Тая, забирая стопку листовок. Без прежнего Оськи чего-то сильно в этом мире не хватало. Никто к ней больше на улице не цеплялся и не задирал, прохожие лишь мельком бросали на нее удивленные взгляды отмечая необычайную белизну лица и волос майский вечер был тихим и спокойным по улице плыл огуречный запах корешки который торговали у метро а тая раздавала и раздавала листовки видя в мелькании перед собой чужие руки лица и глаза просто люди хорошо ли ими быть автоматически улыбаясь этим лицам раздумывала она Для некромантов все люди — только поле, по которому ходят демоны. Те или другие, сильные или слабые. Но у людей нет никакой защиты от потустороннего вмешательства. Вообще никакой. Чьим интересам они служат? Почему они совершают поступки, хорошие или плохие? А демоны ходят и ходят по ним, преследуя чужие интересы. Время от времени Тая оборачивалась и смотрела, как страшный лик несётся на неё из сумеречной дали улицы. Несся он теперь очень быстро, его контуры даже смазывались от скорости. Убийца был уже близко, очень близко. Не произошло, не случилось с ней чуда, и с инициацией не пришли сверхспособности к черной магии. Как и не появились полчища защитных демонов, припрятанные отцом на такой крайний случай. Конечно, Макс был прав, и надо спасать себя пока еще возможно. Вспоминая несчастное тело отца, которое просто растворится в рыхлом месиме Комаровского кладбища, стоит ей только обеспечить свою безопасность, тая автоматически. Без всяких улыбок и слов протягивала листовки прохожим, а иногда и забывала, разглядывая непривычно огромную луну в вечереющем небе. В памяти всплыло слово «суперлуния» и знак, который демоноборцы носили на себе. Иллюзия непривычно огромной луны у людей внятных объяснений не имела, и только чёрные маги знали — к яви подходит мощный демон. Странно, что при её апатии и бездействии листовки у неё брали на удивление Бойко. Можно сказать, даже расхватывали, специально подходя к ней и протягивая руки. Такого ажиотажа не было никогда. Большинство людей обычно просто отмахивались от неё, быстро проходя мимо. К восьми вечера ситуация стала странной. Тая увидела, как около входа в салон образовалась очередь людей с листовками в руках. «Да-да, конечно, у нас просто мастера все сейчас заняты», вытаращив глаза, вопила перепуганная Лилия, выглядывая из дверей. «Чуточку придется подождать. Темнич!» взвизгнула она, замахав руками. «В офис поднимись, слышишь?» Восторженная речь Лилии, которую та произнесла перед Таей, была выдержана в стиле второсортных фильмов, где американский конгресс в очередной раз принимал решение захватить весь мир. Задавить конкурентов, расшириться и открыть салоны красоты Блонди на каждой улице, в каждом доме, каждой квартире. Слушать это безумие было невозможно, но плюс состоял в ощутимой премии, которую выдали сразу же, без проволочек. Премия была настолько щедрой, что пришлось позволить себе роскошь, Зайти в Макдональдс напротив метро и накупить вкусности вместе с колой и пирожками. Проживав третье куриное крылышко в хрустящем кляре, Тая уже прекрасно понимала, все произошедшее не просто счастливое совпадение. Подняв глаза, она вдруг увидела подсевшего к ней Костю, а заодно и Макса, на ведь чуть отстраненного, но вполне дружелюбного. «О, а у тебя тут пир на весь мир!» Вечно голодный Костя подхватил с подноса куриное крылышко и впился в него зубами что премию дали да а я сразу догадалась что это вашего крутаса тая обстоятельно вытирала пальцы салфеткой осторожно поглядывая на макса те лысые мужики в очереди к мастеру по прическам это же явный перебор служебников проветриваете г, -г, -г, -г, -г радостно выдал лихоманов а что это же великолепно всего то пара тройк служебных демонов а сколько счастья в человеческих хранимых душах сколько невзрачных дам преобразятся сегодня потратив деньги на неземную красоту вместо вредной для фигуры колбасы, а? «Всё ждал, когда одна особо спохватится и даст о себе знать», сказал Макс с чуть печальной полуулыбкой. Но, как неожиданно выяснилось, фамилия Темнич — это синоним упрямства и самонадеянности. Вместо кафедры демонофизики она бежит в школу, а накануне подхода убийцы из мрака демонстративно раздаёт листовки у метро». Мол, смотрите, некромантия, как я встречаю демона с гордо поднятой головой, не имея за душой ни одного защитника или служебника. Браво, Темнич!» Тая, выслушав эту тираду, только кивнула и вдруг улыбнулась, уже понимая, что последует дальше. А некроманты-то сдались, раз первые появились, да еще устроили это шоу с подселенными к людям у метро служебными демонами. «В общем, дорогая наша Таисия Вальтеровна Темнич!» Мы предлагаем тебе переговоры». Продолжил витиеватую речь Костя. «Некроманство выбрасывает перед упрямством и отвагой белый флаг». «Эх, вот флага-то белого нету. Гром, рубаху снимешь?» Долго да манись уже, лихо неугомонное», — отшутился Громов, избегая встречаться с Таей взглядом. «Перебрасываемся на кафедру. Хватит сжать и чавкать». «В общем, ту-ту-ту», — -ту, радостно завопил Костя. «Братство хочет тебе помочь. Пляши, темничь. «Плясать будем все вместе, когда убийцу уничтожим», — ответил Громов. «А то разговоров много, а времени вообще не остаётся. Какая луна огромная взошла, видели?» В Этмо царил переполох и кутерьма. В конце мая все кафедры сдавали экзамены, и вестибюль бурлил голосами. «Гром, как же туха!» — крикнули Максу из толпы. Тот в ответ потряс в воздухе большим пальцем. «Громов, привет!» Кокетливо помахала ему толпа симпатичных студенток, а важный седой преподаватель поздоровался с ним за руку и пожелал успехов в сессии. Тая, понимающе улыбнулась. Разумеется, все эти оклики студентов и улыбки студенток, кивки преподавателей, были всего лишь будничной работой служебных демонов, которые обеспечивали некроманту максимально благоприятную событийку. «Покинь, черный маг, эти стены, и все люди, студенты и преподаватели» наверняка будут с удивлением вспоминать странную кафедру, гадая, что она делала в их университете. Дежурник Громовых в теле вахтера на проходной окинул Таю недобрым взглядом, но пропустил вслед за Максом и Костей. Кафедра демонофизики тоже бурлила. Народу там толпилось столько, что на Таю поначалу никто не обратил внимания. Ребята галдели, рисовали какие-то схемы на доске и сидели прямо на партах. Зануда Оскольдов сейчас чувствовал себя в родной стихии и бубнил громче всех, сыпя совершенно невозможными и непонятными даже для Матвея терминами. Профессора Громова здесь не было, зато Алиса Линник была, и Тая скользнула по ней неприязненным взглядом. «Что?» — оклемалась уже после холодного душа, — поинтересовалась Алиса с милой улыбкой. «За мной должок за оську, потом сочтемся», — резко отозвалась Тая, отворачиваясь от Алисы. «Матвей, привет! А что тут происходит?» «Не видишь, что вырло? Твоего демона обсуждаем!» Азартно обернулся к ней Матвей Горюнов, который стоял у доски и что-то на ней вдохновенно чертил. «Смотри, Темнич, идея такая, и многие её поддержали!» Гром подсказал, отец его подтвердил, и это отдельная мысль. «Демон твой подходит, событийка начинает рваться, ты сразу уходишь в неявь!» «Да, если некромант уходит в неявь от демона...» то убийца начнет атаку на неявь, будет пытаться ее разрушить. И все же Пятый Легион — это не самый потолок мощности для демона. И есть надежда, что твой отец создавал неявь с запасом гораздо больше прочности, чем демоны Пятого Легиона. Мы пришли к выводу, что у Нияви есть шанс выстоять, если мы все будем находиться в ней одновременно». Сингулярность Нияви, безусловно, проверяема. Тут же встрепенулся Аск. «Если учесть параметры икс, формулах и соотнести вариативность, мы будем, как атланты, стоять и держать небосвод на ладонях». Костя выразительно поднял вверх обе руки. «Есть подзабытые защитные штуки, все это уже достается из архивов. Наш профессор выкопал такие защитные заклинания. Закачаешься. Вот век живи, век учись. Никогда про них не знал». «Я и не знала, что такое возможно». Тая отвечала сдержанно, стараясь внешне не показывать радости. Удивительно, странно и неожиданно. Ведь она была уверена, что если кто-то из и будет переживать за неё, это будет один Макс. Хотя после их ссоры и в нём она уже до конца уверена не была. А сейчас здесь, в аудитории кафедры демонофизики, собралось множество ребят, и большинство не было ей знакомо. Она лишь помнила эти фамилии по названиям башен, когда разглядывала карту неяви на ладони. Бартеньевы, Кауровы, Едогрибовы. «А где Борис Денисович?» — спросила Тая, заглядывая поверх голов. «В столовой вроде», — бросил ей очень занятой писаниной на доске Матвей. «Мы тут шумим, маск его совсем достал, а он расчеты делает и сбежал от нас». В полупустой столовой пахло котлетами и компотом. Профессор Громов сидел за самым дальним столом, разложив бумаги и что-то сосредоточенно в них чертил. «Добрый вечер, Борис Денисович», сказала Тая, подойдя поближе. Помолчав, добавила. «Я пришла, чтобы извиниться». «Так-так», — профессор поднял на нее глаза поверх очков. «Тронут, Темнич, очень тронут. Видите, у нас тут кое-какие расчеты и бурная деятельность. Можете сесть и присоединиться». «Вижу, ребята мне рассказали». Тая села на краешек стула, с уважением разглядывая совершенно непостижимые для себя чертежи и формулы которыми были покрыты листки бумаги на столе. «Еще раз простите за те слова. Просто я запуталась, столько всего свалилось». «Меня не столько обидели ваши слова, сколько пренебрежение знаниями». Громов коротко вздохнул, посмотрев на Таю поверх очков. «Выяснилось, что те книги, которые я вам дал, вы даже не открывали. Это печально, Таисия». «Простите, мне жаль». «Теория маг-вещей — это же интереснейший материал для изучения» продолжал отчитывать профессор. «Неужели было не прочесть до 36-го параграфа, где ясно и четко объясняется, что маг-вещи неразрывно связаны с магом-практиком и держат его, не давая физически уйти из яви? Именно это дает необходимое время, чтобы служебники успели доставить тело некроманта в неявь для исцеления. Порой маг-вещи очень сильны, чудовищно. А в психотренировках некроманта... Неужели вы не прочли, что нельзя допускать, чтобы потерявших душу некромантов видели другие? Ленники несут особую миссию, охраняя страшное место. И Алиса вовремя спасла вас от ужасной смерти. Я знаю, у вас был с ней конфликт, но вы могли зайти в неявь и за пару минут излечиться. От вас ничего не скрывали. Вы были в музее отца, в его кабинете, и трогали его маг вещи. Что же вы темнич? Да, я чувствовала себя так, будто попала на разнос от директора школы. Только в отличие от школьных неприятностей, сейчас ей действительно было стыдно и неловко. «У меня ведь экзамены. Я и так к ним не готова почти», — честно призналась она. «Мне не хватило времени, Борис Денисович». «Опять этот ваш экзамен людской», — поморщился профессор. «Впрочем, жизнь сама все расставит по местам. И вы поймете, что ваше истинное место в некромантии». «Вы успели прочесть хотя бы основные тезисы в психотренировке некроманта?» «Прочла, да», — Тая хмурила лоб, отчаянно вспоминая. «Кое-что помню, якоря». «Ну, спасибо и на этих обрывках знаний!» — тонкие губы профессора чуть тронула улыбка. «Плохо, что вы не смогли с точностью до дня, и уж тем более с точностью до часа и минуты, вычислить подход вашего демона. Поэтому завтра будет хлопотный день. Идею наших действий ребята объяснили». «Если я уйду в Неявь?» — неуверенно ответила Тая. «Но ведь вы говорили, что закон некромантов запрещает скрываться от демонов в Неяве, иначе они атакуют ее». «Законы наши построены на логике и справедливости, чтобы некроманты не потеряли смысл своей миссии на Земле». Громов повернул к ней один из листков с формулами. «Но ваш случай особенный, как исключение из правил. Вам необходимо получить отсрочку от битвы, раз вы приняли решение сражаться». «Братство оценило вашу смелость, которой до сих пор не наблюдалось, как и особенных талантов черной магии. Вам неожиданно удалось главное. Часть некромантов хочет поддержать вас в память об отце, и наша семья будет на вашей стороне. Мы будем держать неявь и вас в ней, пока опасность не уйдет». «Убийца уйдет, если я буду в неяве?» «Демоны такой мощности не могут долго находиться в яве», пояснил профессор. Если служебники используют людские тела и неживую природу, то демону Пятого Легиона, возможно, не хватит и целого города, поэтому он должен отойти обратно во мрак. Вернется, можно не сомневаться, но вопрос, когда? К тому моменту взрослая и почтенная дама Таисия Вальтеровна Темнич возможно, уже будет сама преподавать демонофизику и устраивать разносы студентам за непрочитанную теорию маг -вещей. Профессор слегка улыбнулся, и глаза его сощурились. Тая тоже вежливо улыбнулась, пожав плечами. Представить себя взрослой в 17 лет невозможно, очень трудно, уж преподавать она точно не будет. Гораздо лучше путешествовать по миру, охотясь на демонов и спасая глупцов, которые случайно или намеренно их вызвали. Спасать таких, как Петька. А другие не пострадают, Борис Денисович, ведь если я уйду в неявь, вдруг демон ринется на других, поведет себя непредсказуемо. «Вы же считаете нас пауками в банке? Клубком змей!» Вдруг развеселился профессор, разведя руками в стороны. «Что нам таким ядовитым сделается?» «О, вижу, как сюда ползет один из таких змеиных клубков во главе с моим сыном!» Макс, Алиса и Матвей с Костей, держа в каждой руке по стакану компота, уселись за соседний стол, ожесточенно споря. «С переброской по неяве ты загнул!» – горячился Матвей. «Лучше вообще не дергаться!» «Зайти и находиться в родной, я повторяю, в родной башне. Ты бы еще про Северный полюс сляпнул гром. Ну что, демону пространство, какие-то там тысячи километров. Будто ты забыл, как они перемещаются». «Я лишь предлагаю варианты», — отбивался Макс, не забывая при этом отхлебывать компот. «Мы ведь даже не знаем точного времени подхода этой твари». «Так, а когда там астрономическая дата наступления Суперлуния?» «Отец», — он чуть повысил голос, обернувшись к профессору. «Молодой человек. Астрономическая дата наступления — завтра с девяти утра». Старший Громов строго прокашлялся. «Полагаю, что раньше этого времени мы нашего гостя ждать не будем. Хоть какая-то ясность есть». «У меня завтра ЕГЭ по литературе». Тихо подала голос Тая. «Я не могу не пойти, Борис Денисович. Мне очень-очень нужно». «И на кой тебе ЕГЭ, Темнич?» Резко спросила Алиса. «Хочешь получить сразу оба образования? И людское, и магическое? На два стула вроде сесть, да?» «Надо, меня тетка не поймет», — коротко ответила Тая, не желая ничего объяснять Алисе. Не стоит рассказывать некромантам, что на ЕГЭ она идет еще и для того, чтобы поддержать Ирку Елесину, и просить их о помощи своими служебниками подправить ей балы тоже не стоит, не станут чужие демоны помогать дочке Веры Елесиной. Но если Тая не пойдет, то и Ирка тоже, а Елесиной нельзя, ведь жить и работать ей предстоит среди людей». «Да и не объяснишь тётке, что не сдаёшь последний экзамен из-за демона, о котором она и представления не имеет». «Ну хорошо». Борис Громов скрестил руки на груди, откинувшись на спинку стула. «Хорошо, Тая. Идите на свой экзамен, поскольку он у вас в школе всё равно завершающий и последний. Но учтите, что в случае чего вам нужно будет быстро оказаться на ближайшем перекрёстке. Демон не нападёт сразу по наступлению астрономического суперлуния. Он слишком силён». И его подход ощутится часа за три. Предвестники ведь уже были. Внимательно наблюдайте за всем, что будет происходить вокруг вас. Отмечайте малейшие признаки. Событийка начнет искажаться. Сначала совсем с небольших колебаний. Потом сильнее. Потом... Потом, напряглась Тая. Это потом вы уже встретите в неяве, поскольку уйдете туда при первых же признаках опасности. Макс ты будешь рядом, чтобы контролировать ситуацию. Вам все ясно? Профессор, встав, начал собирать бумаги со стола. Потом все напишите мне подробный отчет о пройденной практике. Чтобы к первым же числам июня отчет был готов темнич. Спасибо. Уже в спину профессору бросила Тая. А у меня тут бумага, с которой пойду по семьям демоноборцев. Матвей тоже встал, осушив до дна второй стакан компота. Уф, набегаю сегодня по Неве как савраска. Всем надо разъяснить порядок действий. Хорошо, что братство всю эту идею яростно поддержало. С девяти утра никаких действий служебников вокруг персоны Таисии Темнич, чтобы не пропустить подход нашего дорогого гостя. Вот так. Алиска поняла? Да тфу на тебя, и ежу, понятно, поморщилась Линик. А вот и Аска идет. Спасайся, кто может. Появление самого занудного в мире некроманта Костя и Матвей встретили неожиданно радостно. Аска подхватили под руки и ноги, и вынесли из столовой как знамя. При этом Артур Аскольдов не смутился, а продолжал сыпать гениальными идеями и рисовал пальцем в воздухе какие-то формулы. Столовая пустела, та же тоскливо и напряженно смотрела в спину уходящего Макса. Отглаженная белая рубашка на чуть сутулой спине сейчас казалась ей парусом горделивого корабля, который куда-то уплывал, а она не успевала за ним, чтобы догнать. Наверное, Макс почувствовал спиной ее взгляд, потому что остановился и обернулся. О чудо! Он двинулся к ней, подошел и протянул ей руку. «Ну что, мир?» — спросил ее младший Громов, и губы его тронула усмешка. «Все плохое начнется завтра, но нынешнюю ночь там можно прожить прекрасно. Мир мой Крым!» Тая с трудом сдержалась, чтобы не броситься ему на шею, и вместо этого осторожно провела пальцем по воротнику его идеально выглаженной белой рубашки. Купальник захвачу только из дома. И полотенце. «Ребят, возьмите меня с собой!» Вдруг донесся из-за их спин срывающийся голос Маши. «Если будете успокаивать нервы перед завтрашним и купаться в море, я с вами. Пожалуйста!»